748. Гуру. Если песчинка может остановить огромную машину, то и малая соринка останавливает работу огненного аппарата духа. Он действует напряженно на моменте общения, и особая зоркость нужна, чтобы в него не попадали соринки, и особенно перед началом работы, ибо во время самого общения особо защищены лучом. Ну и тогда зоркость все же нужна, так как тьма на страже, чтобы подбросить свои мохнатые шарики. Зоркость запомним.